Десять. Ночь. Глубокая ночь. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Пламя падает и встает на ветру. Леденит и находцу бок субок мерзлая жесткая земля. Затылок сводит чугунной тяжестью. Голова устала мотаться то вверх, то вниз, как тогда, когда он прыгал с двуноженной кишеном. И как тогда, не может гульсары разбежаться, не может порвать кандалы. Хочется ему свободно махать ногами, чтобы копыта горели от бега. Хочется лететь над землей, чтобы дышать всей грудью. Хочется быстрей домчаться до выпаса, чтобы заржать во всю глотку, скликая табун, чтобы бежали кобылы и жеребята вместе с ним, По большой полыной степи. Но кандалы не пускают. Один, под звон цепей, Как беглый каторжник идет он, Прыгает шаг за шагом, Шаг за шагом. Пусто, темно, одиноко. Мелькает луна наверху в струях ветра. Она встает перед глазами, Когда и находит, прыгая, Скидывает голову. И падает камнем, когда он роняет голову. То светло, то темно. То светло, то темно. Глаза устали смотреть. Гремят цепи, растирают ноги в кровь. Прыжок, еще прыжок, еще. Темно, пусто. Как долго идти в кандалах. Как трудно идти в кандалах. Горит костер на краю оврага. Леденит и наход субок мерзлая, жёсткая земля.